Анелла это заметила, и сворок перехватил брошенный на них украдкой то ли испытующий, то ли любопытный взгляд. Но нисколечко не встревожилась, спокойно села на заднее сиденье рядом с Яной. Правда, Дуфи влез в машину далеко не так охотно, словно бы с недовольным видом. Подчинился хозяйке, но определенно имел свое мнение касаемо неожиданных новых знакомых Анеллы, что, в общем, не имело никакого значения. Яна успела шепнуть сворогу, что и с песиком справиться без особых усилий. Она не собиралась затягивать. Вскоре после того, как машина отъехала от галереи, Яна негромко сказала «все в порядке, обошлось как нельзя лучше». Сварог посмотрел в зеркало заднего вида, а Нелла сидела выпрямившись, с лицом не пустым или бессмысленным, но совершенно безучастным взятая в плен, лишившаяся собственной воли и отрешенная от всего окружающего. Точно так же и Дуфи застыл в деревянной позе, напоминая скорее мастерски сделанные чучело собаки. Никаких моральных терзаний сворок не чувствовал, в конце концов. Анелли все, что они уже сделали и еще намеревались сделать, не принесет ни малейшего вреда. Часа через три они с Яной, оставив машину на обширнейшей парковке, подошли к одной из четырех широченных высоких арок в низкой человеку по пояс ажурной ограде. Арки были снабжены красивыми вывесками «Золотой пляж», «Морская синева», «Подводное царство», «Коралловые леса». Здесь посетителей мягко и ненавязчиво разделяли на четыре категории, согласно толщине их кошелька — что подробно объяснялось во всех путеводителях и буклетах, так что турист заранее знал, что он может себе позволить, а куда соваться не стоит. Сварок с Яной направились подарку «Коралловые леса», то бишь выбрали высшую ценовую категорию, но кто бы, как неоднократно подчеркивалось, жалел здешние фантики. Если уж выпал случай пару часов поваляться на пляже, искупаться и чуточку позагорать, следует обеспечить максимальный комфорт. Как и все прочие, они щеголяли в пляжных нарядах. Расхаживать по городу в таком виде было бы нарушением приличий, а за арками именно так и ходили. Шорты с ручной вышивкой и яркие майки с надписями. Сворок к выпендрежу нисколечко не стремился, щеголял в белых, вышитых сине-зелеными морскими рыбами шортах достаточно консервативной длины, и синей майке с одинаковыми надписями на спине и на груди «Жизнь удалась». Яна, по присущему ей озорству, и здесь не упустила случая, вульгарно выражаясь, оттянуться на всю катушку. Ее алые, расшитые белыми силуэтами ногих женщин шортики были настолько мини, что выше и некуда. Апельсинового цвета майка в облипочку на узеньких бретельках открывала половину груди. Надпись на груди гласила «Всегда верна очередному другу», а на спине засмотрелся, один взглядом впрочем, ее никак нельзя было назвать дерзкой потажницей, подавляющее число женщин именно в таких шортиках и ходили. А майки попадались с гораздо более смелыми вырезами и гораздо более фривольными надписями. Причем этой модой держались не только молодые красотки и симпатичные стройные дамы средних лет, но и грузные расплывшиеся бабищи довольно пожилых годочков, что являло собой картину, мягко выражаясь, не особенно и эстетическую. Больше всего таких было, сворок подметил, в коралловых лесах. Именно они здесь увешали себя драгоценностями, или, возможно, ну, конечно, постаревшие миллионерши, вовсе не склонные к скромности в нарядах и украшениях. Иных сопровождали смазливые спортивного склада молодые люди, жигало высокого полета, тут и гадать нечего. Правда, попадались и пожилые дамы совершенно иного облика, в консервативности пляжного наряда не уступавшие Сварогу, а сложением — иным молодым. Судя по осанке, это были аристократки, из тех, кто после крушения здешней монархии сохранил кое-какие богатства и земли. Таких, как узнал Сварог еще давно из донесений, насчитывалось процентов 30, а остальные после почти бескровного свержения короля, уехавшего в изгнание на Сильвану, в ходе последующих конфискаций — То бишь масштабного передела сладких пряников лишились и земель, и большей части денег, а самые невезучие, числом сдюжину, и голов. Все было в порядке. Чтобы Анелла не выпадала из жизни надолго, что непременно заметила бы, посмотрев на часы после возвращения ей свободы воли, Яна, благо умела это делать, справилась буквально за несколько минут. Попросту извлекла из памяти девушки, все необходимое, а потом внушило, что ничего подобного не было, они нормально доехали до дома, после чего Анелла повела Дуфи домой, а они остались ждать ее в машине, чтобы как-то компенсировать Анелли, пусть мелкие, но неудобства, бестеремонное вторжение в ее жизнь и сознание, Сварог с Яной добросовестно отвезли ее в якорь и бушприт и накормили роскошным обедом с лучшими винами, так что, расставаясь с ними, Анелла прям-таки лучилась дружелюбием. Правда... Еще в квартире Анеллы, сразу после сеанса, Яна, полное впечатление, выглядела не на шутку разочарованной. Сказала, что подробно расскажет все на пляже, и сварок терпеливо ждал, не так уж и исходя нетерпением. В конце концов керуани всегда были тайные третьестепенные, возможно, еще из-за отсутствия всякой информации о них. К тому же сейчас мысли были заняты главным образом совершенно другим как обеспечить своей партии победу на агоре и разделаться с заговорщиками. Небольшую сумму они оставили в камере хранения, вызвавшей у сварога мимолетный промель к ностальгии. Очень уж она напоминала камеры хранения железнодорожных вокзалов, покинутой им земли. Совершенно тот же принцип. Кодовый замок с буквами и цифрами на внутренней и наружной сторонах двериц. Ну, разве что здесь букв имелось две, цифр четыре, и дизайн — оказался гораздо роскошнее. Вдоль рядов прохаживались заркоглазые субъекты в штатском, моментально отреагировавшие бы на попытку подобрать код. Сварок поступил так не потому, что опасался пляжных воров, преступность здесь была почти что нулевая. Причины лежали на поверхности. Курорт принадлежал мощному концерну, владевшему целой сетью курортов, санаториев, туристических и экскурсионных маршрутов, причем был самым доходным во всем этом немаленьком хозяйстве. Ну, понятно, оберегая свою ручную дойную коровушку, хозяева заботились о здравии всей животинушки самым серьезным образом. Курорт был набит не только агентами курортной полиции, но и гораздо более многочисленными частными сыщиками из принадлежащего концерну агентства, немногим уступавшего по численности персоналу департамента полиции. Сам город, впрочем, тоже. Как хвастливо гласила реклама, пьяный вдрызг турист может заснуть на мостовой с туго набитым бумажником в кармане, золотыми часами и прочими недешевыми атрибутами толстосумов, а проснувшись, обнаружить, что у него булавки не пропало. А красивая девушка могла в одном купальнике разгуливать за полночь по городским паркам, нисколько не опасаясь посягательств на ее добродетель или иных опасностей. Как установили люди Илкона, Реклама вообще нисколько не врала. Примерно так и обстояло. Организованная преступность сюда не совалась. Впрочем, имелись кое-какие косвенные намеки на то, что концерн одному из ее кланов как раз и принадлежит, а самодеятельных гастролеров, без которых нигде не обходится, вычисляли и вылавливали очень быстро. Сварок всерьез подозревал в тех случаях, когда они попадали в лапы частных соскорей, Те управлялись своими методами, не тревожа полицию. И все равно он оставил в ячейке сумку с их удостоверениями СД и пистолетом в подмышечной кубре легальным образом купленным уже здесь. Разрешение на оружие трудами людей илкона было быстренько оформлено и забито в соответствующие полицейские компьютеры. Но вот неуютно себя чувствовал здесь с голыми руками, и все тут. Пусть и располагал хельстатской магией и был под защитой Яниного древнего ветра, то ли легонький бзик, то ли каприз, в общем, довольно безобидная прихоть, не таившая никаких осложнений или хлопот, но все равно оружие и документы следовало оставить на хранение. Пока сворог с Яной купались, содержимым их сумок могли поинтересоваться не воришки, а как раз курортные полицейские или частные сыщики, что они иногда, как выяснилось, практиковали украдкой. Разрешение на пистолет и удостоверение грозного ведомства выполнены безукоризненно. Но к чему давать посторонним лишнюю пищу для ума? Сварок отдал одному из многочисленных пляжных служителей свой жетон, и тот проворно с легким подобострастием проводил их к отведенному им на пляже заранее забронированному кусочку жизненного пространства площадью примерно квадратных уардов в двадцать. Для людей с тугими кошельками здесь имелось все необходимое для красивой жизни — Здоровенный зонт от солнца, покрывалые полотенца, набитые прохладительными напитками, хорошими винами и закусками холодильник, шкафчик с посудой, музыкальный центр, телевизор и даже небольшая палатка в тон зонту, полосатая алысиняя, где пары могли бы при желании уединиться. На глазах сварога некоторые так и поступали, не привлекая ни малейшего внимания окружающих. Ну что поделать, нравы здесь такие. Вся эта благодать имела четко отмеченные границы. Окружена была по периметру пластиковыми шариками на торчащих из песка стержнях ну, шарики той же расцветки, что зонты палатка, для каждого квадрата свой. По некоему стечению обстоятельств два соседних с ними участка занимала та самая шестерка школьников и школьниц с благообразным наставником. Сначала сварок с Яной, раздевшись, отправились купаться и плавали долго, достигали густой линии ярко-красных бойков протянувшейся примерно в лиге от берега. Пересекать ее, в отличие от иных сорвиголов, не стали. В подобных случаях сильная и бдительная спасательная служба просто-напросто посылала быстроходный катер, доставлявший нарушителей на берег, где им выписывали крупный штраф, ну, конечно, с учетом категории пляжа, однако в коралловых лесах чувствительный и для кошелька толстосумов, о чем всех заранее предупреждали путеводители и буклеты. Наплававшись, вернулись на пляж и немного погрелись под жарким солнышком. Перебравшись под зонт, накрыли дастархан, в чем помог входивший в комплект белый пластмассовый столик на коротеньких в палец длиной ножках, выпили по бокальчику вина. Вино здесь было легкое, слабенькое, судя по земному опыту с сварога, не крепче градусов семи. Более крепких напитков не полагалось, чтобы перебравшие субъекты обоего пола не утонули ненароком. Несмотря на все бдение спасательной службы, такое все же порой случалось, и каждый такой утопленник — плюха по репутации курорта. «Ну, рассказывай», — сказал Сварог, без особой настойчивости. Он прекрасно помнил легкое разочарование на ее лице в квартире Анеллы. И вскоре сам ощутил тоже. Крепнувшее тем больше, чем дольше она рассказывала. «Как случается порой с иными тайнами», как бывало и здесь, на памяти Сварога, загадка Керуани оказалась едва ли не пустышкой. Не было никакого законспирированного сообщества сильных магов. И сильной магии не было, так, второстепенное, не способное принести реальные пользы. И единого сообщества не было. Всего-навсего несколько сотен индивидуумов обоего пола, обладавших некими реликтовыми способностями, недоступными обычным людям. Единственное утешение — Магия исключительно белая. В остальном же часть этих практик сохранилась и поныне на Таларе, часть оказалась утраченной, и сожалеть об этом не стоило. Ну, скажите на милость, кому, кроме скучающих бездельников, так уж интересен метод игры в бильярд, где вместо кии используется некий магический посыл? Или способность в самый сильный ливень сохранять вокруг себя сухое пространство у ардов три диаметра? Умение предвидеть чтением по облакам грядущие как беды несчастье, так и благоприятные события, умение, отправившись на рыбалку, приманивать окрестную рыбу к крючку, умение отгонять злых собак, унимать раскопризничивших детей и так далее и тому подобное. По большому счету, ненужные серьезным людям пустячки. И никакого сообщества. Некоторая часть Керуани все же объединялась в некие клубы где в основном устраивали застолья, играли в магические игры вроде вышеописанного бильярда, либо обменивались знаниями, что случалось очень редко. Большинство умений и так были доступны почти всем. Гораздо больше людей, подобно Аннели, так и проводили жизнь, не общаясь с себе подобными, используя доступные умения исключительно для бытовых нужд своих, а также родных и близких. Причем творчество это не касалось никак. Никакие умения... Ну, чтобы далеко не ходить за примерами, не могли прибавить аннели искусство владеть кистью. Единственная маломальски серьезная добыча — доступ на древние дороги. Непосредственно с того места, где человек в данный момент пребывал. Яна извлекла из памяти Анеллы то самое заклинание, что она привела в письме к гурунеру Как оказалось, это было заклинание на вход, но Яна разжилась и другим, на выход». И снова, если по большому счету, пока что не видно никакой практической пользы. Не зря древними дорогами пренебрегал не только великий прагматик-канцлер, но и великий экспериментатор Марлок, да и сам зворок побывал там пару раз исключительно, как пел бессмертный бард по жестокой необходимости. А Нелла там бывала, как оказалось, исключительно ради развлечения, устраивая себе нечто вроде короткого отпуска – отдыха после напряженной работы. Теперь Сварог знал, что такое мерцающие корчма и овраг, но совершенно не представлял, к чему эти знания применить. Кстати, сама анела древние дороги, судя по всему, обширные, разветвленные пути, до сих пор освоила в ничтожно малой степени. Особенно далеко не путешествовала, но пару раз брала с собой Гаранеру, умевшего хранить тайны, опять-таки в качестве такого приятного уикенда. Вполне возможно, умение в легкую проникать на древние дороги в неизвестном будущем могло оказаться и крайне полезным. Случается такое с ненужными, казалось бы, знаниями, но это еще бабушка надвое сказала. Вот так сказала, грустно усмехнувшись, Яна после того, как рассказала все. Еще одна красивая тайна оказалась чуть ли не пустышкой. Бывает? Печально чуточку. А тебе? Да, пожалуй, что тоже, — сказал Сворок. Не на то рассчитывал, совсем не на то. Послушай-ка, получается, нам нет никакой необходимости идти сегодня вечером в рыцарский погребок. Анелу, мы и без того сумели пораспросить раньше, чем рассчитывали, ну точнее, ты сумела, я-то тут сбоку припека, шофер и прислуга за все. Мы сюда прилетели исключительно ради нее. Может, улетим не в три часа ночи, а раньше, когда нам здесь надоест. Нам ведь остается одно, посматривать, как Анела воркует со своим бравым морячком. А это, думается, мне совсем и не нужно. Пилоты просто-напросто запросят новый коридор полета. Это много времени не займет. А смысл? Пожалуй, я наточенными плечами. Я тоже сначала так подумала, а потом от этой идеи напрочь отказалась. Если мы вылетим после пляжа, еще в светлое время, дома окажемся посреди ночи, ни к селу, ни к городу. А вылетев в три ночи, по плану, дома будем утром, впереди полноценный рабочий день. На нашей стороне, пока мы здесь, не случилось ничего тревожного, иначе нам давно сообщили бы. Она лукаво прищурилась. Так почему бы не использовать внезапно доставшееся свободное время на всю катушку? Отдохнуть по полной программе. Ну, когда еще будет такой случай, тем более здесь? Едва мы вернемся, и на меня, и на тебя навалятся нешуточные хлопоты. А заговор... — Давай отвернем по полной, а? Вечер в рыцарском погребке, как мне представляется, довольно приятный способ провести время. И к чему нам наблюдать за анелой Пусть себе воркуют голубки. Что думаешь? — Что ты, как частенько бывает, права совершеннейше, — не раздумывая, — ответил Сварок. — В самом деле, когда-то еще выпадет случай отдохнуть как следует, тем более здесь. Никаких больше дел. — Ну, не так, чтобы уж совсем... Подумав, — сказал Яна, — еще одно обстоятельство можно обсудить, пользуясь случаем, касаемо изъятий. Я не сомневаюсь, Тарину Тареми ты уже включил в список? — Каюсь, — сказал Сварок. — Мы далеко не обо всех здешних талантах знаем, но уж никак не должна погибнуть такая певица. Он улыбнулся. — Знаешь, осталось впечатление. Не окажись ее в списке, Брагерт бы ее вытащил собственным самовольством. По-моему, он в нее форменным образом влюблен. Вот и ладненько. Мы о ней знаем достаточно, чтобы судить не о певице, а о человеке. Ну, в общем, хорошая девушка, чертовски работоспособная, умная, не непотаскушка, что, увы, со многими звездами случается. По-настоящему близкого человека, вроде Гаронера у Анеллы, нет. Даже для мужских журналов сниматься отказалось, хотя деньги обещали баснословные, чем опять-таки выгодно отличается от многих издешних звезд эстрады и кино — А Брагерту давно пора степениться, жениться. Канила ее в два счета примет в Академию боярышника, не упустит она случая очередную несчастную душу опекать. Действительно, кивнула яна. Брагерт, в том, что касается женщин, остается далеко позади орка, но все равно по весу изрядной. Если, наконец, влюбился по-настоящему, это только к лучшему. Лишь бы Тари не пришелся по душе. Вот, кстати, о горонеры я о нем и хотела поговорить как ты думаешь стоит его включать в список на изъятие вообще то он нам совершенно ни к чему и даже более того сказал сварог его просто нельзя трогать вот тут уж не шуточный риск изменить историю что если он все таки ушел вслед за анелой сейчас у меня мало кто сомневается что та странная дверная ручка в его чемодане ключ к неким дверям в миры Ну, прямых доказательств у нас нет, но косвенных данных немало. И Грельфи придерживается той же точки зрения, а она человек дельный. Ручка, правда, так и осталась в чемодане, но у него хватило бы времени, чтобы воспользоваться заклинанием из письма Анелы. Что-то о древних дорогах он знал, безусловно, о Анеллы, сам там бывал. Я обратил внимание, она ему ни в малейшей степени не растолковывала, что такое мерцающий корчма и овраг. Просто упомянула о них, значит, он и так знает. — Вот и я того же мнения, — сказала Яна. — Ну что ж, не будем его трогать. Пусть все идет, как идет. — Еще есть какие-то дела? — спросил Сворок. Никаких. — с мимолетной улыбкой, — сказала Яна. — Остался только отдых. — На всю катушку, — многозначительно сказал Сворок. Ты что имеешь в виду? — спросила Яна, глядя в небо и безмятежно улыбаясь. «Ну, если уж по полной», — сказал Сварог. Медленно и ласково провел указательным пальцем по ее ключице. «Пойдем в палатку, а?» Яна все так же с улыбкой, глядя в чистое и безоблачное небо, ответила «Пойдем». И они ушли в палатку.